В Бейквилле проживали 27 человек с инициалами ГРР. Длинный список из мужчин и женщин оказался на столе инспектора Мартина спустя несколько часов тщательных поисков. Вместе с констеблями Эдвардсом и Майлстоуном они проверили каждого жителя города, вплоть до маленьких детишек, чьи имена начинались бы с подобной аббревиатуры. Список не маленький. А если предположить, что портсигар принадлежит жителю другого населенного пункта, или вовсе не англичанину, то может тянуться бесконечно. Но для начала неплохо. Судебно-медицинская экспертиза ничего не дала. Чарльз О'Нилл обнаружил несколько отпечатков пальцев, но ни один из них не подпадал под имеющуюся полицейскую базу. Значит, воришка ранее не привлекался, Или знал, как обращаться с вещами, чтобы не оставить следов и не попасться. К трем часам солнце золотистым шаром зависло над городом. В такую жару хотелось остаться в прохладном кабинете и дожить до вечера, но сегодня все шло не по плану. До конца рабочего дня все силы правоохранительных органов были задействованы. Каждый получил свою часть списка. Майлстоуну достались первые девять имен. Эдвардс отправился проверять следующие девять. Главный следователь разделил свою работу с шерифом. Им предстояло опросить оставшихся людей с инициалами G.R.R. Первые два часа оказались безрезультатными. Констебли не обнаружили никакой связи между жителями и найденным портсигаром, а только измучились на жаре. Майлстоун продвигался быстро. Джоан Рамона Рипли. оказалась одинокой старушкой, которая никогда не курила. Джон Рональд Ридс, обеспеченный банкир, похвастался целой коллекцией дорогих портсигаров и заявил, что никогда бы не купил такую дешевку. Джулия Роберта Райт в жизни не видела этой вещицы, а Джексон Реджинальд Рейвен показал справку о том, что болеет туберкулезом и всего одна сигарета может его убить. У Эдвардса... Было не гуще. Получив устный рапорт по телефону от подчиненных, инспектор сверился с карманными часами. Время уже перевалило за 6 вечера. Рабочий день закончился, поэтому он отпустил ребят домой. Выйдя из телефонной будки, Мартин заглянул в свой список. Семь имен были вычеркнуты, оставалось двое. «Джеймс Росс Робертсон». исполнял обязанности портье в гостинице Бейквелла. Он оказался приятным мужчиной, но не тем, кто бы мог помочь следствию. Курением он баловался лишь по молодости, да выкурил несколько сигарет в годы войны. А такую солидную вещь мистер Робертсон никогда и позволить бы себе не смог. Денег от работы хватает разве что сводить концы с концами, не более. Лишившись ноги после взрыва в сентябре 43-го, Джеймс Росс Робертсон стал не самым первым кандидатом на приличную работу. Еще одно имя было вычеркнуто. Оставался последний адрес. Обветшалый, повидавший жизнь небольшой домишка обосновался в конце дубовой аллеи и ничем не выделялся среди остальных домов на улочке. Впрочем, как и его хозяйка. «Чем могу помочь?» На пороге появилась женщина с полотенцем в руках, которым она тщательно вытирала только что отмытую кастрюлю. «Добрый вечер, мадам. Я из полиции. Инспектор Гарри Мартин». В доказательство он протянул свое удостоверение. «Могу ли я поговорить с Джорджем Рупертом Райли?» «Это вы у него и спрашиваете», — ответила женщина без намека на вежливость. «Здесь таких нет». «Погодите». Сыщик взглянул на адрес в списке. «У меня указано, что по этому адресу проживает некий Джордж Руперт Райли». «Некий Джордж Руперт Райли?» «В этом доме уж точно не живет, иначе я бы об этом знала. Я живу здесь одна. Вы пришли не по адресу». С этими словами женщина стала закрывать дверь, вызвав возмущение полицейского. «Погодите!» — воскликнул он. «Может, вы знаете кого-то с инициалами G.R.R.?» «Я уже сказала вам, что нет!» Инспектор пробурчал слова благодарности и поплелся по ступенькам вниз. «Неужели это очередной тупик? Целый вечер потрачен впустую, да и других улик тоже нет. Теперь придется возвращаться к началу». «Инспектор!» — окликнула женщина. «Как вы сказали? Джордж? Руперт Райли?» Я не уверена. Женщина продолжала натирать кастрюлю полотенцем, хотя та была уже высушена досуха. «Но, по-моему, предыдущего хозяина так звали. Я переехала сюда всего шесть месяцев назад. Купила дом через одного человека, представителя банка. Он упоминал что-то про предыдущую семью, которая здесь жила». «Да-да, кажется, припоминаю, отца звали Джордж Райли». Глаза инспектора загорелись. Вот он, проблеск надежды. И где же он теперь? Он умер. «Её комната в этом крыле». Сотрудница детского дома Гледис Корнфлауэр указала на лестницу наверх и живо процокала каблучками по ступеням, ведя инспектора и Бигля за собой. Вчера Мартин до поздней ночи изучал документы по Джорджу Руперту Райли. Белый мужчина, 42 лет. Трудился на табачной фабрике за крошильным станком более половины своей жизни – О нём даже писали года четыре назад. Детектив обнаружил сводку в газете Бейквелла с маленькой фотографией высокого улыбающегося мужчины за местом работы. Как почетному работнику ему вручили серебряный именной портсигар за заслуги и добросовестный труд. ГРР оказался не только старательным работником, но и примерным семьянином. Он был женат на чудесной миловидной женщине и с радостью воспитывал двух детей. Однако белая полоса жизни резко вошла не в ту клею. Три года назад жена скончалась от опухоли, которая быстро разрослась в груди и лишила доброго человека жены, а двух маленьких детей матери. Отец не сдавался и взял на себя заботу о малышах, одновременно продолжая работу на фабрике. Но злой рок настиг и его, и полгода назад он отправился в могилу, следом за женой. Поговаривали, что его сердце не выдержало горя от потери любимой женщины. Другие судачили, что всему виной изнурительный труд и фабричные условия. Как бы там ни было, дети остались сиротами. Дом был продан, как узнал Гарри Мартин, этой грубиянке, с которой ему выпала честь иметь дело. Только данные до сих пор не были обновлены, поэтому по адресу числился прежний хозяин. Детей же ждала несчастная судьба. Обоих забрали на попечение в детский дом, куда ранним утром и наведался инспектор. Дочери джи Эйли Райли как раз вчера исполнилось пять лет. Недостаточный возраст для того, чтобы сознавать все тяготы судьбы – но вполне приличны, чтобы чувствовать пустоту родительских объятий. «Сюда!» — сотрудница указала на комнату 204. В просторном помещении стояли шесть кроватей, пять из которых на данный момент пустовали. На той, что стояла у окна, сидела маленькая девочка, погруженная в какую-то игру. «Старшие девочки сейчас на уроке хореографии», — пояснила женщина. Сали тоже мечтает стать балериной, но пока еще слишком мала. Она здесь самая младшая, и заниматься балетом сможет только через год. А вот и она. Пара бездонных глаз посмотрела на инспектора из-под копны светлых кудряшек. Девочка сидела на кровати с игрушкой в руках и была настолько очаровательна, что растопила зачерствелое сердце сыщика». Шериф тоже не остался равнодушным и запрыгнул на кровать к девочке, облизнув ее румяное личико. Та ничуть не испугалась, а только задорно рассмеялась в ответ. «Салли, познакомься с инспектором Мартином», — ласково произнесла миссис Корнфлауэр. Он из полиции и пришел задать себе несколько вопросов. «Здравствуйте, сэр». Вежливо поздоровалась девочка, продолжая вертеть в руках игрушку. «Вы пришли вернуть Бенни домой?» Мартин недоуменно поднял голову. «Бенджамин Райли, старший брат. После смерти отца их обоих оставили у нас. Салли всегда вела себя как настоящий ангел, а вот мальчишка постоянно попадал в переделки. Дрался, задирал других детей, пару раз отбирал их игрушки и кое-какие вещи». «Дважды за полгода сбегал, но потом непременно возвращался, не мог оставить сестренку одну. Где же он сейчас?» «Бенни сказал, что он уже взрослый и может сам о себе позаботиться», — подала голос малышка, защищая старшего брата. «Он очень хороший и сказал, что когда вырастет еще больше, купит нам дом и заберет меня отсюда. Мы будем жить вместе, а я стану настоящей балериной». Миссис Корнфлауэр с теплотой посмотрела на девочку и вздохнула. В ее взгляде смешались нежность и сочувствие. В этом возрасте ребенок должен чувствовать любовь и заботу материнских рук, а не сидеть в одиночестве стен детского дома. Бенни порой заглядывает к сестре, добавила Глейдис, но делает это очень ловко. Ни один сотрудник еще не смог поймать его или не очень старался. «Он был здесь вчера», — гордо объявила девочка, но тут же зажала рот ладошками. «Ой, это был секрет. Бенни попросил никому не говорить, но он пришел поздравить меня с днем рождения. Мне уже пять!» Салли выставила вперед ручку с растопыренными пальчиками. «Вы же никому не скажете, сэр!» Сердце инспектора снова сжалось. «Нет, солнышко!» — с теплотой ответил он и уронил взгляд на игрушку в маленьких ручонках девочки. «Это тебе Бенни принёс?» Малышка схватила предмет, с которым возилась все это время, и повертела перед лицом сыщика с детским хвостовством. Инспектор, как завороженный, смотрел на фигурку балетной туфельки, которая была украдена у одного из охотников. «Бенни подарил мне туфельку на день рождения!» «Он знает, что я хочу стать балериной. Сказал, когда-нибудь купит мне настоящие. Представляете?» Инспектор оставил Бигля возиться с ребенком, а сам отвел Глэдис в сторонку. «Вы не знаете, где я могу найти Бенджамина?» «Я уже говорила, что он приходит навещать сестру незаметно. Никто не знает, где он сейчас живет и есть ли вообще у него крыша над головой». Поговаривают, он связался с какой-то бандой хулиганов. Ну, знаете, мальчишки считают себя взрослыми и самостоятельными, зарабатывают на хлеб собственным трудом, пускай и нечестным. Миссис Корнфлауэр с тревогой тронула сыщика за руку. Неужели он все таки натворил что-то? Пока не знаю, мадам, но полицейское чутье подсказывает, что мальчишку нужно найти как можно скорее».